Глава двадцатая Селена со вздохом захлопнула книгу. Как отвратительно все закончилось. Она встала и вышла из спальни, не зная, чем заняться. Наверное, Шаул по-своему прав. И не надо было устраивать состязание Нехимии с наследным принцем. Селине хотелось извиниться перед капитаном, но то, как он вел себя с нею... Она мерила шагами комнату... «Конечно, у капитана Королевской гвардии есть дела и поважнее, чем сторожить самую знаменитую преступницу Адарлана. Да, она все понимает. Ей совсем не нравится быть жестокой, но...» Капитан заслужил такое обращение. Селена злилась на свое поведение в зале. Вела себя как дура. Зачем-то стала объяснять капитану, почему ее выворачивают по утрам. Наговорила кучу резкостей. А он поверил ей? Или, может, возненавидел после таких слов? Селена взглянула на распухшие и покрасневшие пальцы. Доупражнялась. Да Когда она успела превратиться из самой опасной узницы Индавьера в столь жалкое существо? Конечно, ей бы сейчас не себя жалеть, а подумать о завтрашнем испытании и об убитом глазопожирателе. Селена как могла согнула и расшатала все дверные петли, и теперь все двери открывались со скрипом. Если кто к ней проникнет, она услышит заранее. Ей удалось стащить у портнихи несколько иголок и спрятать в куске мыла. Из иголок, если их соединить, получится маленькая пика. Лучше, чем совсем ничего, особенно если убийца охотится за претендентами. Селена резко дернула руками, помогая мозгу избавиться от тревожных мыслей. Она направилась в комнату для игр и музицирования. «Конечно, в карты сама с собой не поиграешь, да и гонять бильярдные шары радости мало». Ее взгляд упал на Клавикорды. Селена любила музыку. Ей нравилась власть звуков, способных разрушать и исцелять, делать достижимым недосягаемое и наполнять героизмом обыденность. Осторожно, словно Клавикорды были спящим человеком, которого она боялась разбудить, Селена подошла к громоздкому инструменту. Выдвинула деревянную скамейку. Та противно заскрипела по полу, и Селена поморщилась. Потом она подняла тяжелую крышку, села, поставила ноги на педали и слегка нажала обе. Инструмент был достаточно старым, его клавиши цвета слоновой кости успели тронуть желтизна, а черные клавиши напоминали дырки между зубами. Когда-то она хорошо играла, возможно, даже очень хорошо. При каждой их встрече Арабин заставлял ее играть. Интересно, он уже знает, что ее увезли из соляных копий и Рафтхолл? Если да, попытается ли он ее освободить? Селение до сих пор было страшно допускать мысли о возможном предателе. Тогда вокруг было столько зыбкого и неясного. Через две недели после гибели Саэма она потеряла свободу и частицу себя самой. Саэм. Как бы он отнесся к ее пленению? Будь Саэм жив, он бы вызволил ее из королевской тюрьмы раньше, чем королю доложили бы о поимке опасной преступницы. Но Саэм, как она, стала жертвой предательства. Мысль о том, что Саэма больше нет, порою ударяла ее на отмышь, перекрывая дыхание. Селена осторожно тронула басовую клавишу, но звук получился резким, дёрганым, полным гнева и боли. Тогда все так же осторожно она попробовала наиграть на высоких нотах простенькую мелодию. Из углов откликнулась эхо, принесшая с собой обрывки воспоминаний. В комнате было настолько тихо, что музыка казалась неуместной. Потом она заиграла другую мелодию, почти целиком состоявшую из полутонов. Это был ее давний этюд на беглость пальцев, который так и называется — черные клавиши. Селена вспомнила, как изводила им арабина, пока тот не рявкал. «Ты можешь сыграть что-нибудь другое?» Этюд она помнила, а вот брежней беглости пальцев не было. В двух местах она сбилась. С досады вдавила педаль и сняла руки с клавиш. Но музыка не отпускала, и тогда Селена заиграла совсем другое, где уже не было без шабошной веселости черных клавиш. Первые аккорды были скованными, но Селена продолжала играть, и руки двигались все увереннее. Печальная, даже скорбная мелодия, но ее звуки делали с душой Селены то же самое, что и с телом, горячая вода и мыло. Удивительно, что ее пальцы не разучились перебегать между белыми и черными клавишами. Что после месяцев тьмы и рабства музыка по-прежнему жила и дышала в ней. И где-то среди высоких и низких, быстрых и протяжных звуков был Саэм. Селена играла вещь за вещью, доверяя музыке неизъяснимое, открывая старые раны. Она играла, и звуки были ее спасением и прощением. Дорин замер в дверях, боясь пошевелиться. Селена сидела к нему спиной и даже не подозревала о его появлении. Она продолжала играть. Принц не знал, даже когда она его заметит. Наверное, когда смолкнет последний аккорд. Но Селена играла так упоенно, что музицирование могло затянуться до ночи. Против этого Дорин не возражал. Он был готов слушать ее часами. Направляясь сюда, он просто хотел выполнить данное обещание и, честно говоря, ошеломить этим Селену. Но вместо опасной убийцы, поглощенной замыслами побега, Дорину казалось, что она продолжает мечтать об этом. Он увидел девушку, поверяющую свои секреты струнам клавикорда. При всем чутье ассасина Селена обнаружила присутствие Дорина. Только когда он уселся рядом с нею на скамью. «Ты прекрасная ИГ». Ее пальцы запнулись и проехались по клавишам, заставив инструмент страдать от громких диссонансных нот. Селена вскочила и бросилась к стойке с бильярдными киями, И только тогда она увидела, кто посмел вторгнуться в ее покои. Дорин мог поклясться, что ее глаза мокры от слез. «Что вы здесь делаете?» Хрипло спросила она. Принц мысленно усмехнулся. Похоже, любого другого незваного гостя ждало бы угощение бильярдным кием. «Я пришел один, без шаула», — улыбнувшись, сообщил принц. «Так что можешь не волноваться. И, конечно, прошу меня извинить за прерванное музицирование». К его удивлению, щуки Селены покраснели. Слишком уж человеческая эмоция для самой знаменитой убийцы Адерлана, охладнокровие которой ходили легенды. Его приход ошеломил Селену, но это почему-то не обрадовало Дорина. — Ты так замечательно играла, что я не сразу решился тебя потревожить. — Благодарю за комплимент. Сухо отозвалась Селена. Она направилась к стулу. Принц загородил ей путь. Слухи представляли Адерландского ассасина чуть ли не великаншей, а тут юная девушка среднего роста, но с очень привлекательной фигурой. Принц с удовольствием отметил, что за это время у Селены появились свойственные женщины округлости. «Что вы здесь делаете?» Без всякой учтивости повторила вопрос Селена. Дорин озорно улыбнулся. «Мы же условились встретиться вечером у тебя, никак забыла?» «Я думала, вы пошутили. Я наследный принц Адерлана». напомнил Дорин, опускаясь на стул возле камина. Шутить меня отучили еще в детстве. «А вам позволено здесь находиться?» «Что? Позволено? Мне? Это же мой замок. И в нем я могу делать все, что мне заблагорассудится». «Но вы не забыли, кто я?» Даже если бы она сейчас схватила кей и всадила ему в грудь, Дорин все равно бы не испугался. «Судя по твоей игре, ты умеешь не только быстро и хладнокровно убивать». «Как это понимать?» «А так?» – ответил принц, стараясь не затеряться в ее странных, притягивающих глазах. «Из тебя сделали убийцу. Ассасину душа не нужна. Душа только мешает убивать. Но, судя по твоей музыке, душу отобрать у тебя не сумели. Это не просто безжалостная исполнительница заказов на убийство». «Разумеется, у меня есть душа. Она есть у всех». «Щеки Селены оставались красными». Неужели его внезапное появление так на нее подействовало? Принц подавил улыбку. «Забыл спросить. Как тебе? Понравились те книги?» «Очень интересные». Тихо ответила она. «Я получила большое удовольствие». «Рад слышать». Их глаза встретились. Селена отошла подальше от его стула. «Можно подумать, что ассасин здесь не она, а я». Мысленно усмехнулся принц. «Как твои дела в зале? Готовишься? Никто из претендентов не обижает тебя?» «Дела мои идут великолепно», — ответила Селена. Но уголки ее рта опустились. Точнее, шли. После сегодняшнего события сомневаюсь, что кому-то захотелось усложнять себе жизнь. Дорин гновенно сообразил. Она говорила об убитом беглеце. Точнее, о том, кто лишь попытался стать беглецом. «Это...» Шаул приказал убить савена спросила Селена, покузывая нижнюю губу. «Нет, это был приказ моего отца. Немедленно стрелять по каждому из вас, кто попытается бежать. Сомневаюсь, что Шаул вообще отдал бы такой приказ». Добавил принц, сам не зная, зачем это делает. Его слова немного ее успокоили. Пугающая неподвижность ее взгляда стала исчезать. Селена молчала. Тогда принц с наигранной небрежностью спросил. «А как тебе Шаул в качестве партнера по состязаниям?» Вопрос был совершенно невинный. Селена неопределенно пожала плечами. Этот жест мог означать что угодно. «Меня устраивает», — сказала она. «Думаю, Шаул меня малость ненавидит, но в его положении это неудивительно». «А почему ты думаешь, будто он тебя ненавидит?» — спросил Доринг. Странно, но внутренне он соглашался с ее словами. «Потому что я ассасин, а он капитан Королевской Гвардии и должен унижаться, возясь с претенденткой на титул Королевского Защитника Его Величества. А ты хотела бы, чтобы все было наоборот?» Дорин вяло улыбнулся. Вопрос получился не таким уж невинным. Селена приблизилась на пару шагов, и у принца заколотилось сердце. «Кому хочется быть предметом ненависти?» «Впрочем, я лучше предпочту быть ненавидимой, чем невидимой», произнесла она слова, сложившиеся в странный каламбур. Но особой разницы нет. «Тебе одиноко?» Спросил Дорин и почти сразу же пожалел о своем вопросе. «Одиноко?» переспросила Селена. Только теперь она решилась усесться и то на стул, что находился подальше от принца. Дорин боролся с желанием подойти ближе и прикоснуться к ее волосам. Неужели они действительно такие шелковистые, как кажутся? Нет, Вашего существа мне не одиноко. Я вполне умею себя занимать, особенно если у меня достаточно книг. Дорин смотрел на пламя в камине, стараясь не думать о жутком месте, именуемом Эндовьер. Он представил, какое пронзительное одиночество испытывала Селена там, где не было не только книг, но и многого другого, без чего человеческая жизнь опускается до уровня скотского существования. И все же я сомневаюсь, что тебе постоянно хватало общества себя самой. «Вы хотите это исправить?» – засмеялась она. «Меня ничуть не привлекает стать одной из ваших любовниц». «А что в этом плохого?» «Мне достаточно известности ассасина, а прославиться тем, что какое-то время делила ложе с наследным принцем – это не мое». Принц выразительно кашлянул. Но Селена продолжила. «Вам нужны объяснения, почему я не стремлюсь к вам в постель? Или достаточно сказать, что мои чувства не продаются за драгоценности и безделушки?» «И она еще будет рассуждать о нравственности!» Не выдержал Дорин. «А людей ты убивала за деньги или из любви к ремеслу?» Взгляд Селены сделался жестоким. «Не смею задерживать вас, ваше высочество!» Сказала она, указывая за дверь. «Ты меня... прогоняешь?» Дорин не знал, смеяться ему или злиться. «Прикажете позвать Шаола? Вряд ли он обрадуется, увидев наследного принца наедине с ассасином!» Селена торжествующе скрестила руки на груди. Она знала, что в этом поединке победа досталась ей. Ей даже нравилось смотреть на ошеломленного Дорина, которому нечего было сказать. «Странно у нас с тобой получается». «Ты обвинила меня в распутстве, и это в порядке вещей. Но стоило мне сказать правду об особенностях твоего ревесла, и ты готова меня выгнать». Вот оно. Настоящее развлечение, о котором он давно мечтал. Их стычка стоила сотен придворных ассамблей и карнавалов. «Прогнать ты меня не можешь. Замок принадлежит мне. Чем испепелять меня глазами, лучше расскажи о своей жизни. Где ты так здорово научилась играть на клавикордах? И что за вещь ты играла последней?» «В ней было столько печали, будто ты думала о своем тайном возлюбленном», — сказал Дорин и подмигнул. «Меня учили играть, как учат любого ребенка. Сначала я ненавидела клавикорды, мечтала разрубить их топором. Потом что-то стало получаться». Селена встала и, подойдя к двери, вздохнула. «Вы правы, я думала о нем». «Что-то к вечеру у тебя колючки выросли?» — усмехнулся принц и тоже встал. Он остановился неподалеку от Селены. «Днем ты была более разговорчивой», — заметил он. «А я, ваше высочество, не диковина, на которую вы можете глазеть», — вдруг бросила ему Селена, подходя ближе. «И не придворная дурочка, очаровавшая вас на карнавале. Должно быть, вам многое наскучило в здешней жизни, но я не предмет для развлечений и удовлетворения вашей страсти. Уверена, это было главной причиной, почему вы отправились в Индавьер». А титул защитницы так, для внешнего прикрытия. «Что?» Только и смог выдавить ошарашенный Дорин. Селена плюхнулась в кресло. «Неужели вы всерьез думаете, что я не догадываюсь, зачем вы сюда пришли? Поговорить о романе «Корона Героя»? Вам этого мало. Вам самому хочется приключений, о которых там написано». «Мне и без тебя приключений хватает», — пробормотал Дорин. «Не лукавьте, ваше высочество». Не пытайтесь меня уверить, что мое присутствие в замке – заурядное событие, меркнувшее на фоне придворной жизни. Вы с детства по горло этой жизнью. В вашем замке все страдают от скуки, потому ваш отец и устроил эти состязания. Я уже и так нахожусь во власти короля. Но становиться еще и вашей шутихой я не собираюсь». Принц вдруг почувствовал, что краснеет. «Кто и когда позволял себе так его отчитывать?» Родители, учителя, когда он был мальчишкой, но потом никто. Ни советники, ни придворные, и уж тем более не какая-то самоуверенная девчонка. «Ты забыла, с кем разговариваешь?» «Мой дорогой принц», — спокойно ответила Селена, разглядывая свои ноги. «Мы здесь одни. До да внешние двери далеко, и нас никто не слышит. Я могу говорить все, что хочу». Селена думала, что взбешенный принц сейчас набросится на нее с кулаками или выхватит меч, Но Дорин вдруг начал громко и безудержно хохотать. У Селены вспыхнули щеки, отчего ее глаза стали еще ярче. Отчаянная девчонка. Понимала ли она, как бы он мог с ней поступить, не будь она ассасином? А понимала ли он, какой гнев обрушит на него отец и Шаол, если он забудет всякую осторожность и позволит страсти руководить собой? Я ухожу, но я вернусь. И скоро. Не сомневаюсь. Сухо ответила Селена. «Спокойной ночи, Селена Сардатин!» Дорин обвел глазами комнату и озорно улыбнулся. «Но прежде чем я уйду, скажи, это твой таинственный возлюбленный. Он ведь не из замка?» «Нельзя. Ей нельзя было заикаться об этом!» Глаза Селены мигом потухли. «Спокойной ночи!» Ледяным тоном произнесла она. «Я не хотел тебя обидеть». Виновата, сказал принц. Селена молча махнула рукой, глядя не на него, а на огонь. Чтобы не усугублять ситуацию, принц тихо подошел к двери и взялся за ручку. Дверь скрипнула. Его звали Саем. Глухо, будто издалека, послышался голос Селены. Она по-прежнему смотрела на игру пламени. Его звали Саем. Что с ним случилось? Все-таки спросил принц. «Он умер». Повернувшись к нему, с печальной улыбкой ответила Селена. «Когда?» Дорин забыл всю ее резкость. «Черт подери, если бы он только знал, он бы говорил о чем угодно, только не об этом». «Тринадцать месяцев назад...» Выдавила из себя Селена. Душевная боль, отразившаяся на ее лице, была мимолетной, но Дорин уловил это мгновение, и у него все жалость внутри. «Мне очень жаль», – прошептал он, понимая всю глупость этих пустых слов. Она пожала плечами, показывая, что его сожаления не меняют и не могут изменить случившегося. «Мне тоже жаль», – сказала Селина, поворачиваясь к огню. Теперь каждое слово становилось лишним, и каждая минута пребывания принца здесь тоже. «Удачи тебе в завтрашнем испытании!» Селина не ответила. Дорин вышел, тихо закрыв дверь. Ее обередящая душу музыка продолжала звучать у него внутри. Когда он вернулся к себе, то поджег материнский список потенциальных невест. Эта музыка сопровождала его зачтение в постели и смолкла лишь тогда, когда он уснул.